Конни несколько удивляло это слепое, настойчивое желание Клиффорда стать известным. Известным тому огромному, аморфному миру, который ему самому был практически незнакомый, которого он безотчетно боялся. Известным как писатель, как первоклассный современный писатель. На примере своего удачливого, грубовато-добросердечного, прямодушного отца Конни знала, что художники занимаются саморекламой и стараются показать товар лицом. Но сэр Малькольм, как и все другие члены Королевской академии, использовал уже проверенные каналы рекламы для продажи своих картин, тогда как Клиффорд открывал новые пути самопрославления, проявляя при этом завидную изобретательность. Каких только людей он не принимал в регби холле но, нужно сказать, никогда не унижался перед ними. И все же, решив воздвигнуть себе памятник из своей писательской славы, Он для достижения этой цели готов был использовать любые подручные средства. Микейлис прибыл без опоздания в элегантной машине со своим шофером и слугой. Выглядел он шикарно, будто только что с Бонд-стрит. Но при первом же взгляде на этого человека что-то в деревенской душе Клиффорда сжалось и отшатнулось. Микейлис был не совсем таким, а точнее совсем не таким как можно было бы предполагать, судя по его внешности. Для Клиффорда первого впечатление было достаточно, чтобы составить о нем вполне определенное мнение. Однако он был чрезвычайно любезен с гостем, платя дань уважения его феноменальному успеху. Богиня удачи, особо, как правило, на редкость неверная, так и велась вокруг Микейлиса, оберегая этого, полуугодливого, полудерзкого человека и набрасываясь на всех остальных. Клиффорд же, относившийся к богине удачи с боязливым благоговением, тоже готов был продаться ей, лишь бы она не отвергла его. Как ни старались лучшие лондонские портные, шляпные мастера, парикмахеры и модельные сапожники – они не смогли сделать из Микейлиса англичанина. Достаточно было взглянуть на него, и становилось очевидно, что он не англичанин. Какое-то плоское, бледное лицо, странная манера держаться, вечно недовольный, обиженный вид. По крайней мере, это становилось очевидно любому настоящему английскому джентльмену, который никогда не покажет, что чем-то недоволен или обижен. Но беднягу Микейлиса так часто пинали, что даже теперь, добившись успеха, он слегка напоминал пса, поджавшего хвост. Он пробивал себе дорогу на сцену, а потом и на авансцену не только своими пьесами, но и своим природным чутьем на успех, а еще больше беспримерной наглостью. Он сумел завоевать публику и решил, что время пинков прошло. Но он ошибался. Для него оно никогда не пройдет, потому что он сам в какой-то мере напрашивался на пинки. Он жаждал попасть туда, где для него не было места, Высшее английское общество, с каким удовольствием оно пинало его, и как он его ненавидел. И все же этот дублинский проходимец путешествовал со своим собственным слугой в своем собственном элегантном автомобиле.